Глава 11 Распределение обязанностей и несколько авантюрных предложений. «Не стоит делать настолько удивленное выражение лица», – мрачно произнес Клеопатра. «Пусть названная цифра не сильно вскружит тебе голову, Хиро», Учитывая количество новых жителей станции, а я отдельно уточню, что сейчас речь идет именно о них, не беря в расчет союзные силы и глобальное, судя по предложениям перестройка, вполне возможно, что этих средств хватит на очень небольшое количество времени, моя ставка месяц или три, если очень сильно экономить. Клео, не переживай». «За оборотом денежных средств на станции отвечают специально обученные для этого люди». Короткий кивок в сторону Артура и Светланы показал, какие именно. «Раньше за этим следил я, но чем быстрее мы развиваемся и расширяемся, тем больше ведомств и их финансирование становится. Прямо сейчас я не собираюсь брать средства, не посоветовавшись перед этим со своими людьми». «Тогда позже мы с Русланой подойдем к Светлане по поводу выделения средств из общего бюджета на наши, членов Альянса, нужды». Глядя хиро прямо в глаза, произнес Клеопатр. «Прямо сейчас наши люди выполняют большой пласт работы по урегулированию ситуации в городе, и число задействованного персонала превышает 10 тысяч человек. Масштабы настолько высоки, что полностью покрывать все расходы из своего кармана – «Выходит слишком напряженно, поэтому надеюсь на грамотное распределение бюджета и для союзников». Глава Амазона Клиш кивнула полностью, поддерживая позицию Клео. «Хорошо, что побратим сам решил поднять этот вопрос на собрании. Не придется искать повода и искать возможности предложить им финансирование». С момента заключения союзного договора оба лидера и их люди внесли просто неоценимый вклад в развитие общего дела, в частности станции. Количество вложенных кристаллов эволюции давно перевалило за полусотню миллионов, и пришло время возвращать все по счетам. После окончания собрания обратитесь к Светлане, уверен, она найдет наилучшее решение в данной ситуации. Хиро посмотрел на супервайзера, и та еле заметно кивнула. «Это касается и всех остальных руководителей отделов, заместителей и высший офицерский состав. Все вопросы, связанные с финансированием, целиком и полностью ложатся на плечи финансового отдела». «Если с этим вопросом мы разобрались, пора обсудить план противодействия все пребывающим монстрам и зараженным, среди которых уже было замечено несколько именных особей». Слово вновь взял Артур. «На данный момент, благодаря помощи союзников и нескольких недавно заключивших со станции группировок, в число которых входят работорговцы и военные, «Нам удается успешно проводить зачистку города и препятствовать проникновению на его территории особо опасным тварям, но их с каждым днем становится все больше, и в скором времени мы можем столкнуться с серьезными трудностями в этом вопросе. В таком случае нам придется в ближайшее время либо проводить новые курсы экспресс-подготовки молотника для увеличения численности личного состава в разы, или же просить у наших союзников выделить еще больше их бойцов. «Сколько потребуется времени на экспресс-подготовку новеньких?» задумчиво произнес командир. «По моим прогнозам, минимальное количество времени М -м, около двух недель», генерал произнес с небольшой заминкой, поглядывая в планшет и сверясь с информацией. Но это сопряжено с высокими рисками и низким уровнем подготовки личного состава. Говоря простыми словами, за такой короткий промежуток времени мы можем лишь подготовить слабо обученное мясо без необходимых познаний и навыков, что в дальнейшем рот в еще большие потери, чем мы имеем сейчас. Оптимальный промежуток времени для хорошо обученного состава задал наводящий вопрос Хиро, потирая виски. «Не меньше месяца, а лучше полтора», — быстро ответил Артур. «И я смогу с уверенностью сказать, что мы получим около пяти тысяч хорошо обученных солдат среднего уровня или близких к этому». «Не так уж и много», — тяжело вздохнул Хиро, прекрасно осознавая, почему названы такие цифры. Больше половины жителей станции, а если быть совсем точными, то около 75% состоит из простых гражданских, которым чуждо сражение. Они готовы выполнять большой пласт работы, не связанный со вступлением в бой с монстрами. Оставшиеся 20% те, кто в той или иной мере имеет боевой опыт. Некоторые в момент начала апокалипсиса уже состояли в тех или иных ведомствах, а большинству пришлось подстраиваться под быстро изменившийся мир, сражаясь за свою жизнь. Часть из них лишь недавно присоединились к станции, заключив контракт, и еще не успели доказать свою лояльность. Если прямо сейчас начать вербовать их в армию, могут начаться протесты и негодования, а там и до более худшего сценария недалеко. Поэтому около 10% от общего количества жителей – Уже довольно хорошие цифры, особенно учитывая тот факт, что совсем недавно погибло очень много бойцов личного состава. Начните подготовку с завтрашнего дня. Необходимо натренировать новых бойцов на самом высоком уровне. Если же мы решим отправить их спустя две недели, и не дай бог снова произойдет какая-то катастрофа, Что есть высокая вероятность получить протесты негодования остальных жителей станции, а там, недалеко и до бунтов, уверен, в таком случае даже прописанные в контракте обязательства не остановят негодующих людей, а нам сейчас ни в коем случае не нужны внутренние распри. Принято, кивнул Артур, полностью согласный со словами командира. Экспресс подготовка бойцов начнется с завтрашнего утра, и на нее будут выделены средства и лучшие из имеющихся инструкторов. Наша оружейная мастерская к моменту окончания подготовки предоставит необходимое для личного состава снаряжение. Поднялась Аттула, хлопнув по стулу ладошками. Это произошло настолько неожиданно, что заставило всех повернуться в ее сторону, чего она и добивалась изначально. Можете на нас положиться. Тогда с обсуждением данного вопроса пока покончено, устало произнес Хиро. Но все еще остается открытым другой. На данный момент МКС не может предоставить необходимое количество людей для урегулирования ситуации в городе и близлежащих окрестностях. В таком случае нам остается лишь попросить помощи у наших союзников, но... У меня есть на этот счет некоторые мысли. Прошу вас сильно не удивляться тому, что я скажу дальше. В кабинете повисло тяжелое молчание. Все внимание собравшихся было приковано к лидеру. Особенно это касалось Руслана и Клеопатра, ведь именно на них лежит последнее слово, если хиро решит обратиться к ним с просьбой о еще большем содействии, чем сейчас. «Предупреждаю сразу, прежде чем вы захотите высказаться по этому вопросу, сначала внимательно дослушайте до конца мои слова», – обвел всех тяжелым взглядом командир. Удостоверившись, что все внимание приковано к нему, он сделал глубокий вдох и на выдохе продолжил. «Прямо сейчас мы имеем крайне неприятную ситуацию на границах нашего города». «Запрашивать еще большую поддержку у наших союзников, значит просить их ослабить защиту собственных территорий. Уверен, не только наш город сейчас находится в крайне тяжелом положении. Судя по тому, что Руслана присутствует на этом собрании, ей удалось благополучно разрешить вопрос, связанный с нападением на остров Амазонок. Судя по полученной информации от старейшины, дела были крайне серьезными». По поводу Побратима ничего не могу сказать. Клео не делился со мной подобного рода информацией. Командир перевел взгляд на Клеопатра, и тот моментально среагировал. «Все так, как ты думаешь. На подконтрольной мне территории постоянно совершаются набеги монстров, с каждым разом становящихся все сильнее. Пока мы еще можем давать им отпор, но неизвестно, что может ожидать в ближайшем будущем». «Учитывая территорию подконтрольного МКС города, на ее защиту необходимо выделить просто колоссальное количество личного состава, превышающего нынешний в два, а то и в три раза. Пойти на такой рискованный шаг в текущей ситуации мы попросту не можем». Руслана вновь утвердительно кивнула, соглашаясь со словами Клеопатра. Хиру еле заметно ухмыльнулся, понимая, что запланированная подводка к тому, что он собирается сказать дальше, успешно удалась. Пора раскрыть несколько козырей, которых он успел припрятать в рукаве. «Вы все слышали», – тяжело произнес командир, глядя на лица своих офицеров. «Новость о том, что союзники не смогут выделить еще больше человек для зачистки города», Немного выбило их из колеи и заставило задуматься, как действовать дальше. Наши союзники и так уже сильно подсобили, но есть еще один вариант решения этой проблемы. Хиро намеренно замолчал, ожидая тот самый вопрос, и он последовал. «Какой?» — хмуро произнес Артур. «Задействовать союзников, о которых ранее вам было неизвестно». Обведя всех тяжелым изучающим взглядом, командир продолжил. «На данный момент со мной уже заключил вынужденный контракт один из именных монстров, чью жизнь я сохранил в обмен на его верность. Думаю, Клеопатр уже догадался, о каком именно монстре идет речь». «Тяжело не догадаться», – задумчиво произнес он, «но у меня есть высокая доля скепсиса и сомнений по этому поводу. Именные монстры действительно обладают довольно большой силой, но что сможет сделать один из них против нескольких других, не сильно уступающих ему в силе? Вся суть заключается в том, что у каждого именного монстра есть свои собственные подчиненные». На момент заключения контракта у Рар Гнорха уже имелось больше тысячи монстров под контролем. С того момента прошло достаточно много времени для того, чтобы это число значительно изменилось, а сам именной монстр смог развиться. На первое время, необходимое для обучения личного состава, они смогут сдерживать новые волны монстров. Этого будет достаточно, чтобы закрыть возникшую брешь, по крайней мере, с одного направления. «Хиро, я прекрасно понимаю твою позицию и ситуацию, но ты уверен, что привлечение монстров к настолько серьезному делу – это правильное решение?» Слова командира вызвали жаркие споры среди личного состава и первая решила высказаться Руслана – «Мы не можем быть уверены, что в самый неожиданный момент они не ударят нам в спину». «Я прекрасно понимаю ваше негодование», – спокойно произнес командир, поднимаясь со своего места и убрав руки за спину, начиная медленный марш по кабинету вокруг стола, тщательно всматриваясь в лица присутствующих. Под тяжелым взглядом лидера большинство из них отворачивались». Но на данный момент этот вариант я считаю наиболее оптимальным. Перед тем, как доверить патрулирование города монстрам, мы оповестим об этом весь личный состав станции, а также тех, кто вместо переселения на станцию решили продолжить дальнейшее развитие на своих базах. Также я значительно переработаю контракт с Рааргнорхом, чтобы минимизировать любые риски с этой стороны – В любом случае, мы доверим им патрулирование лишь с одного направления и отправим несколько соглядатов из числа разведчиков, которые будут внимательно докладывать о происходящем в их рядах. «Лишь с одного?» – нахмурился Артур еще сильнее. «Тогда что насчет оставшихся трех?» «Контроль над одним из направлений МКС берет полностью на себя». «Задействуем работорговцев и военных, а также часть личного состава и несколько небольших группировок, коих оказалось до безобразия много в нашем городе», – размеренно произнес Хиро. «За еще одно направление будут отвечать союзные силы Руслана и Клеопатра, выделив необходимое для этих целей количество человек. Финансирование и поддержка с нашей стороны будет происходить четко в срок» а также выделение достаточного количества припасов для каждого. На таких условиях мы согласны. Ранее хмурое лицо Русланы немного разгладилось, да и Клео перестал быть таким напряженным. Предложенный Хиро вариант устраивал все стороны. Но что насчет последнего направления? А вот с этим все пока под вопросом. Неожиданно ухмыльнулся командир, «Я предлагаю доверить охрану территорий и йети». Слова командира вызвали самые настоящие фуроры, бурю обсуждений среди собравшихся. «Это те самые йети, о которых я думаю...» Глаза оторвы засветились любопытством. «Настоящие снежные люди, все покрытые шерстью и достигающие высоту трех метров...» «Я думала, что рассказ о них – это не более чем сказка. Кто же мог подумать, что они действительно существуют?» «Это ты еще подобия драконов не видела». Иван ухмальнулся, вспоминая тот злополучный поединок в подвале фанатиков. «После того случая я уже и не уверен, а все это время мы сказки читали. Или это были записки очевидцев, множество раз переписанных и дошедших до нас в том виде, что мы имеем». Ети! удивленно произнес старослана, внимательно наблюдающая за жаркими дебатами. Где ты вообще умудрился их найти? Можно сказать, что глобальное задание очень сильно подсобило в этом вопросе. Стоит отметить, что привлечение их на нашу сторону имеет ряд преимуществ, а также не меньший перечень минусов серьезно произнес командир, возвращаясь на свое место. И я еще не до конца уверен, хорошая ли идея задействовать их в текущей ситуации». «О чем это ты?» Клеопатр успокоился и даже позволил себе небольшую улыбку. «Представь, насколько сильно обрадуются детишки, если увидят настоящего эти, Только ради этого стоит заключить с ними контракт. Проблема заключается в их невообразимой силе». Хиро не собирался ничего утаивать от своих товарищей. Во время поединка с главой небольшой деревушки Йети мне пришлось очень сильно постараться. Она не использовала навыки или способности, но намного превосходила меня по большей части показателей. Боюсь даже представить, насколько сильными могут стать эти существа, когда получат статус игрока». «Если ты не собираешься их предавать, то незачем об этом беспокоиться», – неожиданно произнес побратим. «Мне, как и тебе, довелось встретиться с представителем их расы. Они испытывают сильную ненависть к человеческому роду из-за предательства последних, но всегда были готовы пойти на контакт и выстроить устраивающие обе стороны отношения. Прямо сейчас идеальная возможность это сделать». Они смогут вновь влиться в человеческое общество, а мы получим преданных и очень сильных союзников. Я полностью поддерживаю твою идею о том, чтобы доверить им одно из направлений по защите города. Единственное, о чем тебе стоит обеспокоиться заранее, донести до всех своих людей, чтобы они не думали провоцировать эти иначе… Все может обернуться крайне неприятно. Хорошо, облегченно выдохнул Хиро, понимая, что вопрос о присоединении Ети к МКС можно считать решенным. Осталось только с ними самими обсудить этот вопрос и прийти к общему консенсусу. Тогда на этой ноте можно завершать текущее совещание. Я прямо сейчас отправляюсь на переговоры к Ети и постараюсь вернуться как можно скорее. «Сообщите мне, когда вернется Инг». Больше не говоря ни слова, командир подошел к Су, обнял ее и переместился в деревню. Не прошло и нескольких секунд, как из укрытий вынырнуло несколько часовых Йети, среди которых оказался и старый знакомый. «Давненько мы с тобой не виделись», – улыбнулся ему Хиро. «Голова у себя?» «У себя», – глухо ответил тот. «Тогда веди меня к ней» не убирая улыбки, бросил командир. У меня к ней крайне серьезный разговор. Уже спустя несколько минут он предстал перед главой Йети, а Су с любопытством осматривалась по сторонам, как ребенок. «Привет, Йорроу!» – открыто улыбнулся инопланетный путешественник. «Как ты уже догадалась, я к тебе по делу!» Вот так начался первый этап переговоров между людьми и Йети, и неизвестно, какие последствия принятия этого решения будут в дальнейшем.